Обед проходил в огромном зале. Ну, почти как у Маркуса, только у того, что ли, какое-то все живое было, натуральное. А тут все такое светлое, белое, аж глаза слепило. Ну, я бы тоже не смогла вжить в таком шике. Так что прекрасно понимала Маркуса. Но сейчас мне надо бы стать самой ужасной невесткой в мире. Заодно на ночь придется стул к двери подставлять, чтобы ко мне ночью не пробрались. Свое намерение Дивангин явно обозначил. Зато теперь сидел рядом со мной. Улыбчивая госпожа Ликут посмотрела на меня. Вот вроде приятная женщина. Я села за стол на ближайшее приглянувшееся мне место. Сейчас надо показать, что я самая ужасная невестка в мире. «Ну что?» — сказала я. «Сейчас придет Дилангин, продолжила госпожа Ликут. «А, прекрасно». Я взяла ближайшую тарелку с мясом и навалила себя от души. Я очень голодна. Родители уставились на меня так, будто сейчас их хватит инфаркт. Ну, или они уже выбирали место в саду, где меня прикопать. «О, а это соус?» – спросила я, беря небольшую емкость. Несколько оранжевых капель упало на белую скатерть. Госпожа Лейкут схватилась за сердце. Господин Лейкут тоже был в шоке. «Вы же леди? Вы должны подождать своего жениха!» Ставила Ева, глядя на меня удивленно. «А что? У нас дома можно есть в любой момент, когда голоден!» Я пожала плечами. Родители Ликутов переглянулись, а затем вновь недоуменно посмотрели на меня. «Зато у нас это неприлично!» Сурово ответил господин Ликут. От него прошла такая волна силы, что я едва не уронила кусок мяса. Руки дрогнули, внутри что-то закололо. «Ой, тогда простите мое невежество!» Я отложила вилку. План ужасная невестка отпал. Если меня вот так приложит еще силой дракона, то рано вновь откроется. Нельзя. В зал вошел Дивангин. От увиденного в моей тарелке у него дернулся глазик. «О, кстати!» – начала я, получив очередную порцию недоуменных взглядов. «Когда свадьба? А вы мне платье купите? А то у нас такие долги в семье, что мне даже на платье не хватает!» Понимала я, что дергала дракона за хвост. но ну, что поделать? Вдруг откажутся они от меня. И вообще, что-то было не так. Почему Дивангин так вцепился меня? Неужто только из-за связи отца? Все же тот пьяница, любитель проиграть деньги, все равно не сходится. Ну ладно, сейчас у нас обед. Сам же женишок сел рядом со мной и поморщился. А что? Надо было перед ним подняться, помолиться, перекувыркнуться. Или что он так смотрит волком-то? А что насчет Маркуса? Спросила я и улыбнулась. «Его мы тоже дождемся к обеду?» Мать побледнела и кинула взгляд на отца. Тот посмотрел на нее, и вновь от него прошла волна силы. На этот раз мощнее. Еще и дивангина добавилась. А вот нельзя такое говорить после лечения. Нужно было подождать. «Хватит!» Господин Ликут посмотрел на меня. «Я не понимаю, чего вы добиваетесь?» «Отмены свадьбы!» Ответила я, глядя ему в глаза. Я призвала все свои внутренние силы, всю магию и тепло, чтобы оно сконцентрировалось в районе моего резерва. Может, хоть так получится оградить его от внешних вмешательств. Еще рано открою, все будет плохо. Но я поняла одно – не могла принять их силу. Пусть Маркус и давал мне свою, но я ее могла принять. Пусть даже это ощущалось. Будь-то мне кувалды по голове дают, но все равно. А тут никак. Здесь же сила, будто чужая, отскакивала от меня». «Мариза просто переутомилась после переезда», — сказал Дивангин после непродолжительной паузы и посмотрел на меня пристальным взглядом. Я же приподняла бровь и посмотрела на него. «Кстати, а как там в сладких красотках?» — тут же спросила я. У Дивангина едва зубы не заскрежетали. «С долгами вашей семьи вы можете весьма стать приятным его дополнением». «Вернул он мне. Я и бровью не дёрнула от его слов. Я не понравилась Ликутам, это явно. И слишком заметно». «Свадьбу никто не будет отменять. А о том, что старший мой сын здесь не находится, вы могли спросить у него. «Ведь же были с ним какое-то время». Жестко спросил Дилан Ликут. Окруженный магией резерв находился под надежной защитой, той силой, что сейчас накатывал на меня. Я понимала, что это всего лишь всплески. Если бы драконы направляли все, то было бы мне очень плохо. Если вы знаете об этом, то знаете и о причинах. Я могу лишь поблагодарить господина Маркуса за то, в чем он мне помог». И вновь повисла тишина. Его Ликут выглядела весьма потерянной в то самое время, как Дилан держался только так. Но разве что сверлил меня взглядом. «Мы знаем о той ситуации. Все же ваша мать сообщила нам и просила вас забрать и оградить. Тем более после того, что произошло, вы должны были направиться к своему жениху». «В принципе, он прав. Я не должна была жить у Маркуса дома. Только зря с ним договорилась обо всем. Но и сдаваться я просто так не хотела. Нет, не должна была. Был приказ короля». — сказала я. Делан Ликут стукнул кулаком по столу. — Ох, взбесила я будущих родственников. Ну, правда, уже надоело быть на задних рядах. Да, и ничего не могу поменять, но я должна постараться. — Маркус всего лишь выскочка. Смог открыть свое дело по выводу хаундов. Взгляд Дилана скользнул к моему лицу. Благо, Дивангин ничего не смог сделать с моим питомцем, и я взяла его с собой. — Ну вот, его величество его и заметил. «Такие специалисты и у нас были. А так Маркус слабак и уж точно не может защитить вас». Я нервно сглотнула. Опять от него повеяло драконьей силой. А я не могла ее принять. Никак. Отталкивала моя энергия ее. Да что там, я даже не могла вспомнить, когда такое было в последний раз. Губы Евы дернулись, будто она хотела что-то сказать, но не решалась». Зато своей выходкой и неразумным поведением я вызвала нужную реакцию. Я увидела их истинные лица, да и у меня времени не так много до начала входа в лабиринт, и явно надо было разговаривать с матерью». «Его счастье, что он смог вернуться, но он больше не наследник». «Но почему?» – нахмурилась я. «Потому что мой братец не обратился в дракона». Усмехнулся рядом со мной Дивангин. «А для Ликутов это позор». «Так, а вот теперь мне стоило не реагировать на такое. Маркус говорил, что он обратился там, в землях Ардрагов. Видимо, ссора с родителями была еще до этого». Тилан, хватит!» — мягко сказала Ева. «Не надо пугать девочку!» «А что?» — он повернулся к ней. «Пусть знает. Раз она начала этот разговор, впредь не будет поднимать эту тему. Нет возможности обратиться в дракона, значит, ты не в семье, вот и все». Я вас поняла. Простите за столь неподобающее поведение с моей стороны. Я выпрямилась, даже вилку с ножом правильно взяла в руки. В конце концов, этикет никто не отменял, а я получила ответ на интересующий меня вопрос. Почему так не любят Маркуса? А тут надо же, из-за того, что он не смог обратиться, его изгнали. Какой ужас. Но я рада, что он смог найти в себе силы, найти дело, в котором преуспел, и вернулся с достатком сюда. Все же он огромный молочина». «Вы очень некультурно ведете себя с теми, кто хочет вам помочь. Так что все, свое решение мы не забираем. Вы станете невестой Дивангина. На этом все». «Зачем? Что вы мне такого?» «Вы, как слабый энергик, подходите нашему сыну». Ставил Дилан». «Так что примите это как должное и перестаньте с нами спорить. Решение неизменно. И к тому же из дома вам выходить нельзя. Ситуация, сами понимаете». Мы не можем рисковать вашей жизнью и оставлять вас в вашем доме.